Глава третья. Залив мечтателей. Снова ощущение, будто спускался с лестницы и промахнулся мимо ступеньки. Внутренности сжались в комок, по телу прокатилась волна адреналина. Ноги уже обрели опору, но я все равно пошатнулся, с трудом удерживая равновесие. Наверное, не стоило начинать путешествие со стакана виски, хоть и виртуального. Впрочем, дело не только в выпивке. Пол под ногами ощутимо покачивался то в одну сторону, то в другую. Не пол. Палуба. Занятно. Сроду не бывал на кораблях. Интересно, а морская болезнь в Эйдосе бывает? Я огляделся. Крохотная продолговатая комната с круглым оконцем на одном торце и дверью на другом. Узкая лежанка, привинченная к полу небольшой сундук у изголовья. И златовласая красотка в коротеньких джинсовых шортиках, самая самая небалуй, высоких ковбойских сапогах и клетчатой рубахе, небрежно завязанной на талии так, чтобы видно было затейливую татуировку вокруг пупка. Эм, стриптизерша?» – попытался угадать я. Девица выглядела странно. Она будто бы парила над полом, а вокруг нее мерцало слабое голубоватое свечение. Так изображали привидений в старинных фильмах. «Нет, мистер Шарп, я здесь, чтобы помочь вам. У вас есть возможность задать мне любые вопросы по миру Диких Земель. Однако поторопитесь, корабль уже подходит к порту». «Спасибо, дорогуша, у меня пока нет вопросов». «Тогда уладим последней формальности. Согласно требованиям законодательства, каждый игрок, прежде чем сойдет с трапа Санта-Марии, должен пройти минимальный инструктаж». Я закатил глаза. Подобные штуки я и в реале терпеть не могу, а тут на меня еще и какая-то компьютерная вертехвостка носила. Окей, но пусть этот инструктаж будет максимально коротким, хорошо? Хорошо, мило улыбнулась она. И молниеносно подлетев ко мне, засадила мне нож под ребра. Боль пронзила меня яркой вспышкой, я отшатнулся, уперся лопатками в стену. Попытался оттолкнуть от себя безумевшую златовласку, но меня будто парализовало. Каждый пользователь «Диких земель» перед началом игры должен выразить свое официальное согласие по двум пунктам. Как ни в чем не бывало, продолжала красотка. Усталым будничным тоном, будто клерк сотый раз за день, объясняющий, как проверить в системе, сколько у вас штрафов за неправильную парковку. Это первый из них. Проект «Дикие земли» обладает максимально допустимым для публичного сервера уровнем реалистичности. 8 из 10 по шкале Джанкеля. Это значит, что полностью имитируется большинство физиологических процессов и реакций организма. Запахи, звуки, вкусовые и тактильные ощущения. Голод, жажда, половое влечение, сам секс, последствия приема алкоголя и, конечно, боль. Она провернула клинок, и он явственно скрипнул лезвием по ребру. Я хрипло вскрикнул. Скосил глаза вниз. Кровь стекала по рубашке, капала на пол. Пара алых струек ползла прямо по изящной руке красотки, дотягиваясь уже до запястья. Боль, впрочем, была вполне терпимой. В реале и не такое бывало. Вот только от самой ситуации было жутковато. Нет ничего более омерзительного и пугающего, чем собственная беспомощность. Рейтинг 8 из 10 по шкале Джанкели означает, что в рамках данной эмуляции болевой порог игроков существенно повышен. Кроме того... Установлен максимальный уровень болевых ощущений, по достижению которого боль автоматически купируется. Сейчас ваши ощущения порядка 70% от максимального порога. Сам максимум был определен в ходе продолжительных тестов. Разработчики проекта стремились найти оптимальный уровень болевых ощущений, который, с одной стороны, придал бы реалистичности Гри, а с другой, не наносил бы игрокам психологических травм. «Спасибо за... разъяснение», — я, скрипя зубами, изобразил подобие улыбки. «Очень наглядно». «Вот и отлично», — искренне улыбнулась красотка и отшагнула назад. Я, хватая воздух, как выброшенная на берег рыбешка, скорчился, прижимая ладонь к животу. «Но что за чертовщина? Ни раны, ни потеков крови, ни боли. Даже дырки на рубашке не осталось». Итак, первый пункт, по которому от вас нужно официальное согласие, мистер Шарп, в «Диких Землях» ваш аватар обладает всей полнотой ощущений, в том числе негативных. Некоторые ограничения введены исключительно ради вашей безопасности и комфорта. Кроме того, сам контент «Диких Земель» предполагает достаточно высокий уровень насилия, обнаженной натуры, ненормативной лексики, а некоторая его часть – не рекомендуется для ознакомления людям с неустойчивой психикой. Подтвердите, что вы полностью осознаете это и готовы продолжать. Это снимает с компании разработчика всю ответственность за моральный ущерб, который вы можете получить в игре. Больше всего мне сейчас хотелось врезать по этой милой мордашке чем-нибудь вроде автомобильной рессоры. Но я взял себя в руки. В конце концов, это просто компьютерная программа. Глупо злиться на пустышку. Подтверждаю. Принято. Второй пункт, короче и проще. Согласно законодательству, в миры с уровнем реалистичности выше 6 баллов по шкале Джанкеля запрещен доступ несовершеннолетним, несанкционированный доступ несовершеннолетних в Дикие Земли, а также содействие такому доступу, бездействие при обнаружении такого доступа, распространение информации о способах получения такого доступа, да понял я, понял, перебил я Златовласку. Все эти многословные юридические формулировки на меня почему-то действуют, как пригоршни муравьев, заброшенных за шиворот. Преследуется по закону и предполагает наказание в виде административной ответственности, а в ряде случаев и уголовной, невозмутимо закончила красотка. Вы подтверждаете свое согласие с этим пунктом? Подтверждаю. Добро пожаловать в «Дикие земли», мистер Шарп. В сундуке у окна стартовый набор «Чичако» выдаваемый каждому новому игроку. Корабль скоро причалит к берегу. Дальше вы сами по себе. Удачи!» Она в последний раз улыбнулась и попросту растаяла в воздухе. Я, чуть покачиваясь, добрался до лежанки и плюхнулся на нее, оперся спиной о стену. Бутылка Талискера, что я заказывал в шлюзе, увы, исчезла. А жаль. Я бы сейчас хлебнул чего-нибудь покрепче. «Потрясающее гостеприимство!» – пробормотал я, потирая живот. Даже рубаху задрал, но никаких следов раны не обнаружил. Кстати, и никаких старых шрамов тоже. Ну, точно отфотошопили. Чист как младенец. В сундуке обнаружился небольшой заплечный мешок на широкой лямке. Поверх него лежал кожаный ремень с патронташем, забитым револьверными пулями с округлыми матово-поблескивающими головками. Я вытащил одну из них. С виду старый добрый 9-миллиметровый, 380 АСР с центральным воспламенением и безфланцевой цилиндрической гильзой, до сих пор используется по всему миру. Хотя последние лет 20 огнестрелы пытаются изъять из гражданского оборота, заменив на игольники и прочее несмертельное оружие. Без особых успехов, правда. Хотя может где-нибудь в благообразной Европе и сработает. Стоило мне задержать взгляд на патроне больше 5 секунд, как вокруг него в воздухе начали проявляться надписи. Всплывающие подсказки, в реале НКИ тоже частенько выдают такие штуки в режиме дополненной реальности. Правда, в последнее время многие отключают эту функцию из-за обилия надоедливой рекламы. Стандартный револьверный патрон, номинальный урон 20, дополнительные эффекты нет. А вот и сам ствол. Он меня, признаться, изрядно разочаровал. Какая-то рухлить еще и изрядно побитая ржавчиной. Я поначалу даже подумал, что это реплика реального кольта ранних моделей XIX века, еще тех, что с дула заряжались. Но, к счастью, это была лишь стилизация. С переломной рамой и заряжанием с казенной части. Списанный армейский револьвер «Конкисты». Вес 950 граммов. Тип боеприпасов – револьверный патрон. Номинальный урон умножается на 1,25. Чуть ниже и вовсе нечто издевательское. В некоторых случаях эффективнее бить противника рукояткой. Носить это недоразумение предлагали в кожаной кобуре у правого бедра. Я бы предпочел подмышечную, но за неимением таковой просто засунул револьвер за пояс сзади, спрятав под курткой. К ремню прилагался нож в потертых кожаных ножнах. Армейские нож-конкисты, обычная сталь, вес 270 граммов. Дополнительные эффекты нет. Я придирчиво оглядел клинок, попробовал на остроту. Довольно заурядный боу из дрянной стали, с никудышным балансом. Впрочем, ожидаемо. Что и это все? Я заглянул в весь мешок и выудил оттуда потертый кошелек 30 долларов новенькими купюрами. Дизайн занятный, похож на старые купюры начала 20 века, только вместо американских президентов совсем другие персонажи. В боковом отделении бренчали монеты, четвертаки и десятицентовые. В общей сложности еще долларов на 5. Не густо. Хотя кто знает, какие тут цены. Еще в мешке лежала небольшая книга в кожаном переплете с медными уголками. Листы в ней были плотные, желтоватые и приятно шуршали под пальцами. На титульной странице значилось «Личный дневник сэра Брюса Уильяма Шарпа». И чуть ниже, шрифтом помельче, вы не сможете передать, потерять или уничтожить этот дневник, но все равно берегите его. Это ваш главный путеводитель в мире диких земель. Я перелистнул страницу. Характеристики. Сила – 10. Стойкость – 10. Ловкость – 10. Сноровка – 10. Восприятие – 10. Дух – 10. Харизма – 10. Чуть ниже. Нераспределенных очков характеристик – 5. Ниже еще две строки. Удача – 0. Карма – нейтральная. И, наконец, в самом низу две полоски – красная и синяя. Напротив красной – 100, напротив синей – 25. Ясно, что-то вроде интерфейса, только как-то уж очень лаконично. А где разъяснение всей этой лобуды И как тут вносить изменения? Не гусиным же пером вписывать? Справа края страниц заканчивались поименованными вкладками, как в старинных телефонных справочниках. Книга была открыта на характеристиках, на следующей значилось «Перки», остальные пока были без названия. Я открыл книгу на вкладке «Перки». Здесь был лишь один символ, что-то вроде пиктограммы с изображением детской пустышки. В описании значилось «Чичако». Вы новичок в мире диких земель. Эффекты? Все игровые персонажи NPC охотно делятся с вами информацией о мире. Во всех торговых заведениях вы получаете 10% скидки. Чуть ниже. Перк Чичако будет дезактивирован как только вы покинете Dreamers Bay, либо как только вы воспользуетесь функцией первичного перераспределения навыков. Остальные страницы были пусты. Да, не густо. Может и стоило подробнее расспросить оператора или хотя бы злобную златовласку с ножом. «Ладно, разберемся». Я захлопнул книгу, и почти одновременно с этим снаружи донеслись частые удары колокола. Я выглянул в иллюминатор, но оттуда мало что можно было рассмотреть, кроме качающихся на расстоянии вытянутой руки волн. Я подхватил свои нехитрые пожитки и поспешил наружу. На выходе из каюты я тут же попал в плотный людской поток. Поначалу даже опешил, не ожидал, что здесь... Давка будет как в метро. Мы двигались по длинному узкому коридору, по обе стороны которого располагались двери и каюты. Из этих дверей, как пчелы из сот, лезли и лезли все новые оболтусы с восхищенно распахнутыми глазами. На выходе, похоже, каждый считал своим долгом споткнуться, пройти пару шагов не в ту сторону, потом развернуться, наступить на ногу как минимум троим пассажирам и только после этого вклиниться в общий поток. Выскочивший из каюты под номерком 034 долговязый паренек и вовсе отличился. Распахнул двери так, что едва не звезданул мне полбу. Я едва успел придержать створку. Следующим желанием было со всех сил захлопнуть ее, чтобы прищемить недотепе все, что только можно прищемить дверью. Но я сдержался. — О, простите! — сконфуженно буркнул паренек, придерживая непропорционально большую ковбойскую шляпу. В шляпах здесь, кстати, было большинство. Странно, мне не досталось. Или, может, невнимательно посмотрел? Ладно, не возвращаться же из-за этого в каюту. «Меня зовут Стюарт», – представился парень и даже попытался протянуть мне ладошку для рукопожатия, но людской поток вокруг нас был таким плотным, что его снова развернули к выходу. Новички возбужденно галдели, толкались и рвались наружу, так будто позади них полыхал пожар. Один кучерявый тип позади меня так напирал, что я, не вытерпев, двинул ему локтем в рыло. Тот, охнув, отлетел к стене и тут же затерялся в толпе. «Зря ты так!» — неодобрительно покачал головой Стюарт. «Надо как-то... сдерживаться». «Воздержание вредно для здоровья», — буркнул я. Мы как раз подошли к лестнице. Еще чуть-чуть и, наконец, добрались до верхней палубы. Здесь было куда свободнее. Плечами никто не толкался, на ноги не наступал. Большинство новичков принули к фальшборту, разглядывая приближающийся порт. Я и сам, признаться, обомлел. Я много болтовни слышал про реалистичность миров Эйдеса, но по большей части воспринимал все эти диферамбы как рекламу. Виртуальность, она и есть виртуальность, а уж как ее воспринимать, зависит от степени впечатлительности. В детстве мы, помнится, рубились в видеоигры на 2D-мониторах, и то за уши не оттащишь. Позже появились очки, шлемы, потом целые капсулы для более продвинутых версий VR. Повзрослев, я перестал интересоваться такими вещами, да и не до того было. Но регулярно натыкался в сводках новостей на сообщения про очередного дурика, который довел себя до истощения, не вылезая из виртуального мира. Но сейчас этот мир обрушился на меня лавиной звуков, запахов, впечатлений, настолько ярких, что я и сам, как большинство новичков, добрался до борта и вцепился обеими руками в стальной поручень, чтобы удержаться на ногах. Солоноватый морской бриз, лазурное небо, искрящиеся на солнце волны, раскинувшийся на берегу город из белоснежного камня. Но главное, что приковало мой взгляд, это гигантские статуи, вырастающие прямо из скалы в правой части бухты. Они изображали полуобнаженных юношу и девушку. Девушка длинноволосая, тонкая Сидела на земле, обняв колени. Юноша был чуть позади нее. Одна его ладонь слегка касалась плеча девушки, вторую он поднял к колбу, будто прикрываясь от солнца. Оба смотрели куда-то вдаль и вверх, будто пытаясь заглянуть за линию горизонта. Наверное, в том числе из-за них это место и назвали заливом мечтателей. Я не особый ценитель искусства, но на эти скульптуры уставился как завороженный. Несмотря на гигантские размеры, пожалуй, больше нью-йоркской статуи свободы, они были исполнены с поразительной реалистичностью и, казалось, вот-вот оживут. Девушка сбросит прядь волос с солба, юноша обернется к ней и улыбнется. Статуи были выточены из гладкого зеленоватого камня, кое-где потрескавшегося от времени. Сама же скала, на которой они располагались, была обычным песчаником, изрядно изъеденным ветром и волнами. «Элай!» — восторженно протянул паренек в большой шляпе. Он так и увязался за мной. Стоял рядом у борта и тоже разглядывал окрестности. Мы были в средней части парохода, как раз неподалеку от огромного колеса, с шумом, зачерпывающего воду железными лопастями. Корабль малым ходом входил в порт. До причальной стенки оставалось буквально сотни метров. «Чего-чего?» — переспросил я. «Элайские статуи», — пояснил Стюарт. Одни из немногих на континенте, что сохранились в первозданном виде, в основном попадаются только обломки, ну или более мелкие скульптуры. Илай – древняя цивилизация, вымерли много веков назад, но кое-что из их наследия не подвластно времени. Статуи и впрямь выглядели как нечто куда более древнее, чем выстроенный на берегу город. Тот-то имел вполне привычный вид, знакомый по старинным фильмам про Дикий Запад, только, пожалуй, куда богаче. Дома были сплошь двух-трехэтажные, белокаменные, многие с колонадой, с балконами на верхних этажах. А где-то на дальний от берега окраине города, похоже, размещалась площадка для причаливания дирижаблей. Один из них как раз уплывал вдаль, постепенно набирая высоту. это Этакая гигантская, сужающаяся к концам сарделька, опутанная паутиной канатов, поддерживающих пассажирскую гондолу, похожую на корпус парусника. «А ты, я смотрю, в этом всем шаришь?» – обернулся я к Стюарту. «Еще бы!» «Да я, чтобы попасть сюда, почти год деньги копил. Сначала на НКИ, потом на доступ. За это время кучу материалов простудировал. У меня четкий план на игру. Чем займусь сразу же? Какие перки буду открывать, какие сюжеты проходить? Что за перки-то?» Стюарт воззрился на меня, как на сумасшедшего. «Ты что, сунулся в игру, даже не зная элементарных правил?» «Мы договорились здесь встретиться с одним человеком. Он, если нужно, будет разъяснить, что тут к чему. Но основной принцип-то понятен. Я еще в детстве в подобные игры рубился. Бьешь всяких монстров, получаешь опыт, уровни, прокачиваешь характеристики всякие. Эм, ну, вообще-то, нифига подобного. Нет здесь опыта за убийство, и уровней, по большому счету, тоже нет. Ну как же нет? Я видел книгу, всякая там сила, ловкость, сноровка. Это да». Здесь есть характеристики персонажа, и их даже можно увеличивать за счет некоторых действий. Ну, к примеру, будешь много таскать тяжести, прокачаешь силу на пару-тройку пунктов. Но это все дело десятое. Вся суть в перках. Твой билд, то есть сочетание перков, это то, что будет делать тебя сильнее и отличать от всех других игроков. Понятнее не стало, предупредил я. Ах, ну, смотри... Самые простые перки – это те, что завязаны на повторяющиеся действия. Шмальнешь ты 200 раз из своего револьвера, и у тебя в книге появится перк «Стрелок первой степени». Активируешь его, и получишь прибавку в 10% к урону всего стрелкового оружия. После 1000 выстрелов откроешь стрелка второй степени с 25% прибавкой и так далее. Если будешь использовать постоянно один и тот же тип оружия, например, «револьвер», то откроются и другие перки, уже с бонусами конкретно к револьверам. Ну, схема вроде бы не сложная. С такими перками, как Стрелок, да. Их несколько десятков, и про них любой нуб знает, а если не знает, может посмотреть в гайдах. Но всего-то в игре тысячи перков, и разработчики постоянно вносят что-то новое, немного меняют баланс и так далее, и тут уже приходится экспериментировать самим. Суть в том, что для открытия перка нужно выполнить определенные условия. А какие именно – прорва вариантов. Пройти какой-нибудь сюжет, да еще нужным способом. Добиться высокой репутации у какого-нибудь важного непися. Или предмет особо разыскать. И что же, никаких инструкций нет? Так в том-то весь и интерес – открыть какие-нибудь редкие перки, которые дадут тебе преимущество над другими – Ну и в целом понять, что ты собой представляешь. Потому что, в общем-то, все зависит от твоего стиля игры, от того, какие решения будешь принимать. Я немного поразмыслил над его словами, и меня проняло любопытство. Как же открывать эти перки, если сам не знаешь, что за условия нужно выполнить? В дневнике подсказки появляются. К примеру, тот же стрелок доступен после того, как ты 200 результативных выстрелов сделаешь. Но уже после сотни выстрелов у тебя полупрозрачная иконка в дневнике появится с описанием того, что делать дальше. В общем, главное – продвинуться хотя бы на полпути. А потом уже ориентироваться по этим подсказкам. Ну, а всякая сила, стойкость и прочая лабуда, что на первой странице дневника – это характеристики персонажа. Успех любого твоего действия в игре зависит от их сочетания. Ну, там формулы всякие, коэффициенты – это все тоже скрыто, но… Примерной закономерности игроки и сами прослеживают. К примеру, чтобы метко стрелять, нужен хороший уровень сноровки и восприятия. Восприятие это что вообще? Эм, ну это то, насколько ты хорошо видишь, слышишь, в общем, острота всех органов чувств. Но ты меня отвлек. О чем я? А. Для ближнего боя больше сила и ловкость важны. Но это самая основа а на нее потом наворачивается куча всяких коэффициентов. В общем, сложно это все. Погоди, а распределять эти характеристики как? У нас, новичков, всех характеристик по 10 пунктов. Это уровень некоего усредненного человека, среднестатистического. Каждый новый пункт будет пропорционально увеличивать каждую характеристику. К примеру, при силе в 10 пунктов ты сможешь выжать штангу в 60 кило. Когда сила будет 11 пунктов, выжмешь 66 при 20 пунктах, 120 кило и так далее. Ну, я условно говорю. 60 кило снисходительно хмыкнул я. Хочешь, поборемся на руках? Придерживая свою нелепую шляпу, едва не улетевшую под порывом ветра, предложил Стюарт. Без стола. И не на победу, просто чтобы ты почувствовал. Он выставил перед собой согнутую в локте руку, второй крепко ухватился за поручень, идущий вдоль борта. Да брось! отмахнулся я. Ты серьезно? Стюарт был на пол головы ниже меня, щупловатый, немного сутулый. Похоже, с настройками аватара он тоже не особо мудрил и взял реальную внешность. «Не бойся», — рассмеялся он. «Не бойся?» «Ну смотри, сам напросился», — предупредил я. Наши ладони с хлопком сомкнулись. Я напрягся, намереваясь одним быстрым усилием побороть противника, но быстро понял, что просчитался. Этот хлюпик запросто сдержал мой напор, а потом и сам начал давить так, что я с трудом удерживался на ногах. Он мне нисколько не уступал. «Видишь?» – торжествующе усмехнулся Стюарт. «Стандартная ошибка новичков. Забудь о том, что ты собой представляешь в реале. Насколько сильный и умеешь ли стрелять, здесь ты все равно будешь начинать с нуля». «Да уж, хреново», – буркнул я. Оглянулся, не наблюдал ли кто за нашей потасовкой. «Куда там? Все заняты своими делами. К тому же корабль уже почти на месте». Загрохотали якорные цепи, матросы в полосатых тельняшках суетились, налаживая трап. «Ладно, стюарт, спасибо за науку», – я хлопнул паренька по плечу, – «но характеристики свои можно увеличивать, так ведь?» «Ну да, я сказал уже, они растут в зависимости от твоих действий, но очень медленно. Еще можно увеличить их с помощью специальных тату и оберегов, но их получить довольно сложно. Это у аборигенов надо доверие заслужить». Еще многие перки дают плюс к характеристикам, но в целом каждый пункт на вес золота. Так что не торопись распределять их, пока точно не поймешь, что тебе нужно. Ах, да, у меня же есть 5 нераспределенных очков. Да. Ну и когда ты первый раз распределяешь очки, ты можешь их еще и перекидывать между характеристиками. Ну, к примеру, убрать с духа и добавить на стойкость. Правда, минимум 5 пунктов на каждой характеристике должно остаться. «Ясно. Целая наука. А я-то думал, тут весело. Пострелять, побиться со всяким зверьем. Так одно другому не мешает. Только одна загвоздка. Те, кому интересно тупо пострелять, и кто в тонкости прокачки не вникает, в итоге дальше окрестности б и не продвигаются. Чтобы выжить в той же Докате или тем более в Нордланде, уже и снаряжение нужно хорошее, и умение, и, главное, мозги». Я усмехнулся. Паренек так увлеченно обо всем этом рассказывал, что я ему даже позавидовал. Его азарту, его жажде новых впечатлений, его умению получать удовольствие от жизни, в конце концов. Меня-то давным-давно уже ничего особо не радует. Я в который раз пожалел, что не удалось протащить сюда бутылку виски из шлюза. Впрочем, наверняка здесь тоже есть где выпить. Иначе что же это за вестерн такой? «Слушай, а не знаешь, как добраться отсюда до Фоллинг-Рок?» – спросил я Стюарта, когда мы спускались по трапу. «Это такой небольшой городишко, милях в 20 на запад отсюда. Может, дирижабли до него какие-нибудь ходят?» не засмеялся тот. «Дирижабли, они в основном для туристов. Ну, для тех, кто полюбоваться видами хочет. Они курсируют между столицами регионов, а игроки предпочитают железную дорогу. Так быстрее, да и дешевле». Но и железка тоже не особо разветвленная, только между городами и крупными фортами конкисты. А во все остальные места только на лошади. Ну, или пешочком. 20 миль пешком. Взгляни на меня, я слишком стар для такого дерьма. Я ж тебе только что демонстрировал. Ты обычный чичаку, такой же, как и я. Так что про свои седины можешь забыть. Кстати, а почему ты выбрал такой облик? Ты что, и правда такой старик в реале? Старик? Сколько же мне, по-твоему? «Ну, лет 50 не меньше, или 60. Я вздохнул. «Нет, ты не обижайся», – торопливо добавил Стюарт. «Тут наверняка полно народу твоего возраста. Просто обычно они аватары себе делают помоложе, попривлекательнее». «Ты сам-то что-то не похож на писаного красавца». «Я из принципа», – вздернул нос Стюарт. Толпа новичков, хлынувшая с корабельного трапа в город, Какое-то время несла нас в своем потоке, но потом ее влияние быстро сошло на нет. Народу здесь и без того было полно. Я не переставал удивляться. Если тут в одном городе тысячи человек, то что уж говорить о всем сервере? Я, конечно, слышал, что современные публичные серверы Эйдеса одновременно вмещают сотни тысяч игроков и не меньше компьютерных персонажей, но в голове это пока так и не укладывалось». «Город мечтателей», – восхищенно протянул Стюарт. «Хотя многие зовут его скорее «Городом грехов». Сюда приходят тратить деньги. Причем не только игроки, но и просто туристы из Реала». «Туристы?» «Ну да. Многие приходят сюда по разовым пропускам. Им интересна сама игра. А вот, как ты говоришь, пострелять – интересно. Или в казино засесть, или рейд по публичным домам сделать. Безопасно, конфиденциально». И ездить никуда не надо. Подключился к Эйдесу и куралесишь. Резонно. Мы шли по широкому бульвару, вымощенному плоским серым камнем. Здания по обе стороны, судя по огромным ярким вывескам, представляли собой всевозможные салуны и магазины. А по центру бульвара, прямо в аллее, засаженной кипарисами, расположилось что-то вроде рынка или ярмарки. В глазах рябило от разномастных полотняных навесов. Под навесами этими чего только не увидишь: ящики с фруктами, прилавки со всякой мелочевкой, ловко орудующие наперсточники, продавцы оберегов, чистильщики обуви, маленькие тиры с фанерными мишенями. Остановились мы неподалеку от палатки, в которой сидела экзотического вида тенокожая красотка, вся размалеванная белой краской. Выведенные белилами узоры еще больше подчеркивали цвет ее кожи и контрастировали с истинно черными вороньими перьями и металлическими заклепками на ее кожаном облачении. На голове ее было что-то вроде старинного цилиндра, только украшенного не то клыками, не то когтями какого-то крупного хищника. Стол перед ней походил на алтарь какого-то темного культа. Изрисованные странными рунами черепа, дымящаяся чаша посередине пучки каких-то трав. Рассотка поймала на себе мой взгляд, и ее полные губы искривились в усмешке, которая показалась мне кокетливой. «Ох, ладно, я дальше собираюсь в контору конкисты за первыми квестами», сказал Стюарт, пытаясь что-то разглядеть в конце улицы. «А ты куда?» «Я же говорил, мне нужен Falling рок У кого тут можно расспросить, как туда добраться?» — Найди железнодорожную станцию, она где-то там, — он махнул рукой направо. — На билет тебе должно хватить денег. Расспроси, где останавливается поезд в пути. Может, твой фоллинг-рок где-нибудь неподалеку от железки. Ну, а если нет, то только пешком. — А лошадь купить смогу на те 30 долларов, что мне дали? Стюарт рассмеялся. — Ну ты загнул. Для нас, Чичако, лошадь пока непозволительная роскошь. Да и на ней еще ездить надо научиться. Впрочем, если тебе повезет, то на выходе из города тебе может попасться попутный дилижанс. Я выругался. Да уж, я явно недооценил масштаб этой игры. Это ж сколько мне топать. А вдруг Брендон меня не дождется? Я снова пересекся взглядом с темнокожей колдуньей. Та, похоже, не сводила с меня глаз. И на этот раз я готов был поклясться, что в глазах этих тлеет азартный огонек интереса. Глаза ее темные, почти черные, казались бездонными колодцами, в которые затягивало, как в водоворот. Стюарт толкнул меня в плечо, и я вздрогнул, будто очнувшись ото сна. «Я говорю, прощаться нам пора», — повторил парень. «Похоже, дальше наши пути расходятся». «Да, да», — рассеянно кивнул я. «Спасибо тебе за советы, дружище, очень помог». Мы пожали друг другу руки. Он проследил направление моего взгляда и, приблизившись, шепнул на ухо. И последний совет, друг. Держись подальше от Вуду. Стюарт хлопнул меня по плечу и отправился по своим делам. Я тоже зашагал прочь, бросив последний взгляд на темнокожую красотку. Та широко улыбнулась, обнажая два ряда блестящих железных зубов, а потом громко клацнула ими, как челюстями капкана.